Глава 17. На крыльях хрустальных мотыльков. Через четверть часа Алмазный сад. Беатриса. Это действительно Лайванга, прошептала я, заворожённо рассматривая замершую на цветке бабочку. Огромные крылья, переливающиеся всеми цветами радуги, аккуратная головка, увенчанная короной коротких антенн, и длинное тельце, украшенное очаровательным сиреневым пушком. Мотылёк поражал своим изяществом и хрупкой иллюзорной красотой. Однако о его магических способностях ходили легенды. Эти восхитительные создания не только прекрасно накапливали чужую энергию, но и могли преобразовывать её в вот такое сплетение. Поэтому без крайней необходимости, становиться на пути стайки встревоженных лайванг, не рисковали даже сильные маги. Но несмотря на свою боевую славу, эти мотыльки были достаточно мирными и никогда не нападали первыми. Да, это настоящая радужная ведьма. ответил Хуан. Невероятно, выдохнула я. Но почему она подпустила нас так близко? Потому что вы ей нравитесь? Сзади раздался бархатный женский голос и шелест шёлкового платья. Обернувшись, я увидела невероятной красоты фейри. Огромные сапфировые глаза, тонкие черты лица, фарфоровой коже и чёрные как безлунная ночь волосы, шёлковым водопадом струящиеся до самой земли. Светлого дня, светлейшая леди Уикэйлерс. Почтительно поклонился Дарел. Светлейшего дня, господа. Тейлина подошла ближе и подняла левую руку над головой. Сидящая на лилии бабочка заискрилась радужным огнём и взмахнув крыльями, вспорхнула с цветка. Сделав надо мной несколько кругов, подлетела к фее и уселась на её ладонь. Радужные ведьмы чувствуют своих королев. Задумчиво произнесла жрица: "Значит, в вас есть хаос, но он скрыт от чужих глаз или заперт мощной магией. Это невозможно." Все пла ответила я. А то слыша она закружилась головой и пересохло в горле. Невозможно. Смертные ошибаются, резко ответила фейри. Посланники богов никогда. Если во мне есть хаос, почему Лаиванга полетела к вам, а не ко мне? Сейчас я сильнее, но только Троидина знает, что будет, когда ваша сила проснётся. Вы знаете, как пробудить её магию? спросил Хуан. Возможно. Вновь тихо зашелестел шёлк платья. Та Элина подошла ближе и поднесла руку с бабочкой к моему плечу. Не бойтесь, рассмеялась жрица, увидев, как нахмурился Хуан. Вашей леди ничего не угрожает. Я лишь хочу доказать, что права. Мотылёк потёр друг о друга пушистые лапки, забавно пошевелил усиками и лениво посеменил ко мне. Едва бабочка коснулась моего плеча, её крылья полыхнули ослепительным радужным пламенем, а на кончиках усиков засветились золотистые огоньки. Но счастье длилось недолго. Лайван говнезапно отпрянула, возмущённо тряхнула усиками и улетела прочь. Я же говорила: По губам леди Вики Эйлерс скользнула довольная улыбка, а в синих глазах заплясали весёлые искорки. Что ж, теперь у вас свой интерес искать настоящую кристелиару. Её величество лучший специалист по снятию магических блоков и проклятий. Меня уже осматривали десятки лучших целителей, попыталась возразить до сих пор не веря в происходящее. А причём здесь целители? удивилась фейри. «Если на вас блок, они ничего не сделают. Более того, они его даже не заметят. Вашей проблемой должен заниматься маг хаоса». Я судорожно выдохнула и сжала кулаки. Правда, окатила ледяной волной, вышибая воздух из легких и оставляя внутри лишь звенящую ярость. Родители всегда говорили, что в детстве меня осматривали лучшие специалисты, но никогда не говорили, кто именно». А среди тех, кого я помнила, были только истинные целители, и в этом не было ничего удивительного. Матушка презирала всех, кто не поклонялся великому отцу, но я наивно верила, что ради меня она смогла пожертвовать своими принципами. Видимо, ошиблась. Из-за чужой глупости я столько лет жила без магии, страдала, чувствовала себя неполноценной. Мы вернём тебе магию, обещаю. Хоан неожиданно подошёл ближе и обнял меня за плечи, привлекая к себе. На глаза навернулись слёзы, но на душе стало теплее. Верю, что он сдержит обещание, но сейчас не время думать об этом. Мы должны выяснить, что здесь происходит, и найти королеву. А как насчёт вас, леди Уикеллерс? спросил дракон. Вы можете ей помочь? Нет. Та Элина покачала головой и виновато улыбнулась. Я бы его и мака не специалист по блокирующей магии и проклятиям, но я могу помочь найти королеву. Вы понимаете, что вам придётся Я готова принести клятву кровью, перебил его Фейри. Дарел заставил меня поклясться в чистоте своих намерений, но я готова повторить ритуал. Сюда и тут. Практически беззвучно проговорил Хуан и уже громче добавил: "Да, вы правы, леди Вики Эйлерс. «Вот Харгари и Ночь падающих звезд празднуют совершенно по-другому!» Мгновение, и из-за высоких кустов раздался знакомый смех. Кажется, Аварилиан и ее свита также случайно захотели посетить лабиринт в Алмазном саду. «То есть вы признаете, что наш праздник вам понравился больше?» Фейри рассмеялась, подыгрывая полковнику, и убедившись, что их никто пока не видит, быстро достала из рукава небольшой конверт и протянула мне. А я быстро спрятала записку в украшенный кружевом корсет. "Я этого не говорил", ответил Хуан. "В вашем карнавале, разумеется, есть своя прелесть, но в Харгаррийские празднования ему ничем не уступают. А вы как думаете, моя прекрасная леди?" затрудняюсь ответить. Я улыбнулась и, выпутавшись из объятий дракона, склонилась в реверансе, приветствуя принцессу и её фрейлин. Прекрасного дня, ваше высочество. Леди Тейлина, и вы здесь? Какая неожиданность. Аварилиан рассмеялась, пытаясь скрыть сквозящее в голосе напряжение. Ну почему же я часто гуляю здесь, ваше высочество? уклончиво ответила жрица. «Поэтому решили пригласить на прогулку светлейшего и полковника?» Раздраженно фыркнула принцесса и, сделав вид, что только меня увидела, добавила «О, ледь Беатриса, и вы здесь! Какое счастье! У меня есть для вас подарок!» «Да хранят меня девять богов от таких подарков! Уж лучше открытое покушение, чем такие сюрпризы!» От а то сосина отбиться проще, чем прилюдно отказаться от презента принцессы. Ваше высочество, вы оказали нам огромную честь, позволив остаться здесь на время карнавала, сказала я, присев в почтчительном реверансе. И я никогда не прощу себе, если злоупотреблю вашим радушным гостеприимством, поэтому принять подарок вздор. Ехидно заулыбался Варилиан. Мне нравится делать подарки дорогим гостям. К тому же, от этого презента вы не имеете права отказаться. Даже так? Ничего себе, подарочек. Что же припасла для нас эта Винченносная гадюка? Приглашение в пыточную камеру? Обвинение в заговоре против короны? Ваше высочество, нахмурился Хуан. Хочу напомнить, что мы гости, а не пленники, поэтому подобные шутки неуместны. Ха-ха, уверяю вас, я не шутила. Принцесса щёлкнула пальцами, призывая небольшую шкатулку из чёрного дерева, украшенную серебряными лилиями. Сзади раздалось едва слышное шеппение Даррелла. Кажется, с подарком всё обстояло ещё хуже, чем я думала. Я увидела ваше имя в списках участниц Цвайханны, продолжила принцесса. А согласно нашим традициям, все претендентки на титул королевы падающих звёзд должны носить такие браслеты до окончания соревнований. Проклятье. Так и знала, что этот турнир мне боком выйдет, хотя Хуан уверял, что настоящих боёв не будет. Только загадки и сложные испытания. Но почему тогда принцесса так хочет нацепить на меня этот браслет? Где подвох? Жрицы еще не вынесли окончательного решения, — сказала Таилина. Не все согласны с тем, что гости могут принимать участие в цвайханне. «Это уже не важно!» Ядовито улыбнулась Аварилиан, призвав какой-то свиток, перевязанный сапфировой лентой. О меня разрешение с печатью королевы. Она одобрила участие леди Беатрисы в свой ханне. От слов принцессы внутри всё словно заледенело. Страх и дурные предчувствия липкими щупальцами оплетали тело, ледяными иглами простреливали позвоночник, а в голове билась одна единственная мысль: что эта дрянь сделала с Кристаллиарой? Неужели мы опоздали? Но ведь мы недавно слышали голос королевы. Да, она в ловушке, но была жива. Я могу посмотреть. Дарел едва ли не вырвал свиток из рук принцессы. А разумеется, усмехнулась Вариан, какетливо поправив выбившуюся из причёски прядь. Если печать настоящая, нас переиграли, раздался в голове встревоженный голос Хуана. Но до своих Ханна ещё есть время. Мы что-нибудь придумаем. Безна. Неужели мне действительно придётся нацепить этот браслет? Сейчас утешало лишь одно. Полковник говорил, что для всех участников открываются разные испытания, а значит, наши шансы равны, независимо от исходного уровня магии. К тому же, настоящих магических дуэлей там не будет, и моей жизни ничего не угрожает. В крайнем случае, намеренно провалю первое испытание и выйду из игры. Кстати, я и Ледия Уикеллерс тоже примем участие в битве, добавила Аварилиан, подняв левую руку и продемонстрировав изящный сапфировый браслет. Я ещё не приняла окончательного решения, уклончиво ответила Теилина. Или это тоже приказ королевы? Боитесь проиграть мне? насмешливо фыркнула принцесса. Я слышала, что вы сейчас не в лучшей форме. Не всегда стоит верить слухам, ваше высочество. Жрица бросила убийственный взгляд в сторону Аварилиан, но принцессу было не остановить. Тогда докажи, что я не права, парировала принцесса. Её давно вышло из того возраста, когда требуется подтверждать свою силу и статус на дуэлях и испытаниях. Холодна ответила Теилина, гордо вскинув подбородок. Но если совет решит, что моё участие необходимо, Я, разумеется, выиграю в соревновании. Даже так? Не поучаствую, а сразу выиграю. Сколько же в ней силы, если она так уверена в себе. Хотя статус верховной жрицы даёт не за прекрасные глаза и точёное личико. В ней или не чувствуется стальной стержень, и неукротимая первозданная мощь хаоса, и тем страннее выглядит поведение принцессы. На что она рассчитывает, втягивая в соревнование такую противницу? Ладно, я чужестранка, не знающая местных традиций, но у Жрицы грандиозные шансы на победу. К тому же, как говорил Дарел, та Элина одна из главных претенденток на корону в случае гибели Кристалиары. Так какую же игру ведёт принцесса? Чего добивается? «Рад, что королева оказала нашим гостям такую честь!» — улыбнулся Дарел, возвращая ее в высочество свиток. «Но, согласно традиции, браслеты надевают в храме во время торжественной церемонии. Могу я поинтересоваться, к чему такая спешка?» «Это не мое решение!» — пожала плечиками Ави. «А моей сестры с нее и спрашивайте!» «О, с удовольствием!» процедил Дарель. Если её величество согласится на аудиенцию. Подайте официальный запрос, прервала его принцесса. Не мне учить вас, как договариваться о встрече с королевой. И у меня мало времени, дела, знаете ли, сами себя не сделают. Ну да ну да. Тяжела жизнь змеиная. Ещё столько гадостей до заката нужно сотворить и в стольких ядам плюнуть. Я помогу вам. Вздохнул Дарел, принимая у Авариан шкатулку и оборачиваясь ко мне. Позвольте вашу левую руку. Соглашайся, услышала я голос Хуана. Я уже понял, чего они добиваются. Да? Фух, уже немного легче. Значит, мы скоро придумаем, как сыграть на опережение и выкрутиться из сложившейся ситуации. Хочу убедиться, что мы не сбежим и не призовем помощь. Продолжил дракон. Браслет участницы не даст тебе право покинуть остров до окончания твоей ханны, а я не смогу лететь без своей пары. Что ж, звучит не слишком плохо, ведь мы и не собирались сбегать. Только чует моё сердце, что упускаем из виду какой-то подвох. А вы чего-то боитесь? спросила Аварилиана, кинув мне насмешливым взглядом. Я ничего не боюсь, спокойно ответила и протянула жрицу руку. На моём запястье с тихим щелчком захлопнулся изящный серебряный браслет, украшенный россыпью сапфиров и бриллиантов. А по кисти и предплечью чернильными нитями расстеклись магические руны, но уже через миг они вспыхнули золотом и бесследно проникли в кожу. Боги приняли мой вызов и одобрили участие в битве за право стать жрицей Триединой.